Глава 14. Экзамен на повышение. Часть 1. Идеальным решением в моих глазах было начать миссию на повышение ранга учительщиков за день до крайнего срока. Второй попытки ждать не стоит, но лучше так, чем ошибиться и вообще все загубить. Я добрался до единственной остановки за городом у главной дороги на такси. Честно это звучало и выглядело смешно. В моем прошлом мире киллеры и наемники использовали куда более скрытные типы передвижения, а здесь и париться не нужно. У этого мужика, как его там, Михаила Чернова, кажется, свой домик. Найти информацию в интернете труда не составило, он и правда торгует цветами, и даже имеет своих постоянных покупателей, доставляет партии в некоторые крупные организации в городе. По установленным правилам сбежать я смогу только если не раскрою личности. А потому единственное время суток, чтобы приступить – ночь. К слову, такси обошлось мне аж в пять тысяч в такое место в такое время. Ужас! И когда я стал скрягой? Маска, черная куртка, перчатки. Никаких возможностей определить, кто есть на самом деле. Я до последнего не буду отметать возможности поражения и побега. В конце концов, с железным рангом тоже неплохо живется. Как добрался? Удивился простоте строения. Самый обычный домик из срубов два этажа. Бревенчатые стены, небольшие окошки с расписными ставнями, белоснежные шторы, клумбы цветов под ними, маленький серый заборчик. С виду Мужичок из сказок, который цветочки продает и животных любит. Ни за что бы не подумал, что внутри скрывается отпетый преступник, обожающий убивать жесточайшим способом. Как вспомню про слова Сары о трех трупах с разможженными головами, так не по себе становится. Я и сам спокойно отношусь к убийствам, но называть мои методы жестокими, хотя... Я ведь одним только навыком сотни раньше убивал. Не мне тут выкобениваться. Надо отметить, что Тринити был призван еще до момента отъезда из клана. Он воспользовался уменьшением роста и теперь сидел в моем кармане. Так и ауры его никто не почувствует из-за слишком маленького количества, и мне спокойней будет. Использовав глаз, просканировал дом. Как ни странно, внутри не единой души. Но верить на слово не стал, а потому аккуратно подобрался к двери и тут же взломал замок с помощью артефакта. Кольцо с тремя зарядами также было при мне. Я подготовился и не жалел. Первый заряд – как раз взлом простых замков. Удивительно, но найти подобный круг не составило трудностей. На первой же странице браузера вылез по запросу, как часто используемый из разрешенных. Вторым оставил разряд, проходящий по полу или стенам. Удобная штука, особенно в узких помещениях. Самая простая молния в здании мне не поможет. Еще и поджечь что-нибудь могу. Ну а третий – лед, которым Рос сковал меня в начале боя. Сам Рос продемонстрировал этот навык в тот день, когда у Луны находился. Повезло. Повезло что кольцо не только копирует, но еще и круги записывать может. Второе кольцо, кстати, тоже было при мне. Я задавался до этого вопросом, а почему не нацепить подобное на все пальцы и ходить не тужить? Ответ оказался простым. Использование слишком многих артефактов сильно выматывает. Можно даже сознание потерять. Определенно, любая сила требует чего-то взамен. Главная комната находилась справа по коридору. Все здесь говорило о спокойном мирном жильце. Вязаные круги на полках и телевизоре. Цветочки на полках. В кресле вообще кот спит. И как не проснулся? А, понял. Стоило подойти поближе, как выяснилось, что этот самый кот – обычная фарфоровая статуэтка. Жуть! На первом этаже никого не было. Неудивительно, ночь на дворе. Потому сразу направился на второй. Легкие ботинки позволили не скрипеть на лестнице, а как подошел к первой двери, повернул ручку и тихо вошел. Спальня, как и думал. Однако в кровати пусто, одеяло не заправлено. Либо он лентяй, либо совсем недавно был здесь. Раздумывая обо всем этом, услышал скрип где-то снизу. Тут же достал иглу с пояса и активировал глаз. Но даже способность видеть сквозь ближайшие стены не помогла. Открылась дверь, ведущая в подвал. Сама собой, что ли? Пришлось направиться прямо туда. Скорее всего, помещение там небольшое. С помощью глаза я прекрасно вижу в темноте и не совершу простейшей ошибки. Но, на мое удивление, лампа слева от лестницы горела, а за ней еще одна. Метра на три ниже. Еще удивило то, что сама лестница была глубоковата для такого домика. Я прошел минимум метров двести, когда оказался у теперь уже стальной двери. Замка нет, а как толкнул, сразу открылось. И то, что увидел за ней, повергло в шок. Стальной пол, стальной заборчик в нескольких метрах от двери и просто громадное пространство прямо под землей. Подойдя к этим самым поручням, я осмотрелся. Да здесь чуть ли не завод. Повсюду огромные трубы, пар, дым. Тяжелый воздух сразу ощутился легкими. Наблюдая за всем этим, я услышал очередной скрип двери справа. Огромный балкончик тянулся в обе стороны, но слева находилась лестница вниз, поэтому выбор был только один. Комната за второй дверью была такой же скромной, как и все здесь. Панели управления перед панорамным стеклом, какие-то шкафы с книгами, чемоданы, рюкзаки, висящие на крючках, вбитых в стену. Здесь же несколько видов верхней одежды. «Да куда я попал?» Продолжая осматриваться, почувствовал чью-то ауру и тут же обернулся. Бежать было поздно, а потому приготовился к сражению. Но тот, кого увидел, нападать не спешил. Это был сам Михаил Чернов. Высоченный мужик, с ног до головы поросший мышцами. Короткая стрижка, наглая морда с выдающейся ухмылкой, татуировки по всему телу и столько же шрамов. Главный и самый приметный, проходящий по правому серому глазу. Видимо, моя цель видит только одним. Надо запомнить. Здравствуй, уважаемый гость. Голос его показался грубым, но спокойным. Не тянул на угрозу или запугивание. Скорее всего, сам по себе такой. Как ты здесь оказался? Пришел за цветочками. Ты, Михаил Чернов? Да, это я. А ты? Не могу сказать. И вижу, и маску надел, и прочие предметы скрыл. Даже ауру особо не чувствую. Ты не владеешь магией? Да. Раз уж они послали человека без магии, значит, ты силен и можешь представлять угрозу. Интересно. Они? О ком ты говоришь? Ну как же, о твоих хозяевах. У меня сразу возникло ощущение, что здесь что-то не так. Слишком уж добренький и обходительный этот Михаил Чернов. По крайней мере для того, кто людей готов фарш кромсать ради забавы. Возможно, я говорю с клоном. Надо бы проверить. Мне говорили, что ты способен клонов создавать. Именно так. Я и сам клон. Но в то же время я и тот, кого ты ищешь. Мои клоны уникальны, и каждый имеет свой тип магии. И почему ты такой спокойный? Я же буквально на твою территорию влез. Да и зачем, тоже знаешь. Знаю. Ты пришел, чтобы убить меня. Ну а я добрый и спокойный, потому что ты слишком ничтожен, чтобы причинить мне вред. Вот оно что, попахивает нарциссизмом и яром высокомерием. Ты знаешь, где твой создатель? В главной комнате этого места. А что это за место? Завод по изготовлению оружия, построенный почти два столетия назад. Тогда шла война с западной страной и... Погоди, ты сказал западный? Разве в этом мире не три страны? Страны издавна времен делились на четыре направления. Но 230 лет назад началась война между восточной и западной страной. По итогу, западная была полностью разрушена и стерта со всех карт. Там и сейчас руины, которые называют великими руинами прошлого. И интересно, связано ли это как-то с запретами на некоторые магические типы. Надо будет заглянуть в библиотеку потом, если жив останусь, конечно. Получается, Михаил возродил производство. Каждый клон является Михаилом. Я выкупил завод и восстановил его для продажи реликвий со склада и изготовления нового вооружения. Сейчас, к слову, восстановлено уже 70% всего оборудования. Он рассказывает мне каждую мелочь. Это очевидный намек, что так же спокойно покинуть это место не смогу. «Можешь отвести меня к оригиналу?» «Конечно, следуй за мной!» Он указал рукой на дверь, из которой и появился. «Конечно, идти по указке слишком опасно, а потому, когда мы оказались в тесном коридорчике, я воспользовался глазом и напал. Долинная игла, припрятанная сейчас в рукаве, должна была достать до врага и незамедлительно убить». Но вот только стоило попытаться, как клон удивительным образом выгнался и схватил мою иглу своей рукой, остановил ее в сантиметрах от своего тела. Уважаемый гость, слишком опрометчиво нападать на кого-то, не зная подробностей о его силе. А ведь он прав. Глаз не способен прочесть, каким именно типом обладает этот клон, но выкручиваться уже поздно. Уперевшись ногами в стенку позади, я оттолкнулся и прижал здоровяка к своей стене, но игла и на миллиметр не сдвинулась. Поразительная сила! Да как так? К твоему сожалению, я владею типом самоконтроля. Лучше бы ты дождался, пока мы дойдем, а не нападал сразу. Тогда бы и погиб без мучений». Резкий удар в живот прижал меня к стене. Боль заполнила все тело, а изо рта вылетели капли собственной крови. Меня буквально скрутило, ноги ослабли, отчего упал на колени, продолжая кашлять. Слишком сильно. Только подумал об этом, как второй удар прилетел в лицо справа, откинул на пару метров. Нижняя челюсть просто рассыпалась, заполняя рот остатками костей, выбитыми зубами и кровью. Лежа теперь на месте увидел, что этот громила приближается ко мне. Делать нечего. Использовав полную регенерацию, поднялся и отскочил подальше. Противник и сам остановился, удивившись. — Надо же! Не ожидал чего-то такого. — А ты чуть лучше, чем я думал. — Вот же! «У меня всего две души в запасе. Как минимум одну нужно оставить на душевное пламя. Есть еще камень регенерации, но он одноразовый». Достав вторую иглу, прицелился и метнул ее. Клон без труда поймал мое оружие и также легко сломал. Но план состоял не в этом. К моменту, как игла рассыпалась, я уже прикоснулся к полу, запустив второй навык кольца. Цепная молния направилась по полу к цели, как вдруг клон подпрыгнул, буквально вцепившись рукой в потолок. Его пальцы пробили металлическую облицовку. «Твою ж!» Он спрыгнул и, отряхнувшись, взглянул на образовавшуюся дырку. «Как жаль! Придется теперь менять всю пластину!» Уважаемый гость, ты доставляешь все больше проблем. Не мог бы действовать аккуратнее. Твое спокойствие меня бесит. Что уж поделать. Я не чувствую в тебе угрозы и стараюсь не нервничать. Сволочь. Как грубо. Если отказываешься идти со мной, я избавлюсь от тебя прямо здесь. Глаз не распознавал магию, созданную личным иллюзорным типом. Оттого я и не понял, что клон усилил ноги. Он приблизился так быстро, что мне осталось лишь заблокировать удар, но это не помогло. Мощный пинок откинул в ту самую дверь, через которую мы зашли. Телом я выбил ее, прокатившись по комнате с панелью управления. Кости рук треснули, но не сломались. Я это хорошо почувствовал. Не каждый выдержит усиленный удар своими двумя. Можно сказать, просто повезло, что еще могу ими двигать, пусть и тяжело. Достав камень, сжал его и снова восстановился. Шансы на победу уменьшались с каждой минутой, а это ведь просто клон. Когда он показался в дверном проеме и размял косяшки, я метнул третью, последнюю иглу. Результат тот же, что и со второй, но в этот раз работал третий навык кольца. Лед покрыл правую ногу цели. Чтобы сбить его, клону потребуется усилить ногу. Значит, он распределит магическую энергию и ослабит защиту. На это и буду надеяться. Так и случилось. Взглянув на ледышку, клон замедлился. Можно считать, что начал распределение. Я же подскочил и, воспользовавшись вторым кольцом, в которое уже записал тип магии врага, Ударил по голове ногой сверху вниз, припечатав к полу. Но расслабляться было рано. Вытащив с пояса нож, вонзил его в череп по самую рукоять. Кровь начала растекаться по полу. Это продолжалось около минуты, а затем сам клон начал растворяться, испуская мерзкий зловонный запах. Он распадался на магические частицы, возвращаясь к хозяину. Усевшись у стены, вздохнул. Первый противник, а у меня уже не осталось козырей. Оба кольца сдохли, и иглы закончились. Разве что первая. Подберу ее. Но что делать дальше? Сдаться и сбежать, пока есть возможность. И еще. Только сейчас в голове возник вопрос, а с какой периодичностью этот Михаил... Способен создавать своих клонов. Сейчас заберусь поглубже, а этот с самоконтролем уже восстановится. Ладно, в любом случае еще рано останавливаться. Забрал нож и пошел по тому самому коридору. И через несколько минут открыл следующую дверь. Здешняя комната была двухэтажной. Справа лестница вниз и единственная дверь. Здесь же сверху. Сетчатый полметра полтора в ширину и уже привычный заборчик, а в дополнение второй клон. Он спокойно стоял у дальней стены, опершись на нее и скрестив руки на груди. На меня никакого внимания не обращал. Хотелось просто пройти, но разумом, понимаю, не выйдет. «Эй, ты тоже клон Михаила?» Его суровый взгляд заставил сосредоточиться. Вижу, первый не смог довести до этого места, а я на него даже ставку сделал. Какое разочарование! А ты, смотрю, за словом в карман не лезешь, в отличие от своего брата. Он мне не брат, всего лишь частица души. Не волнуйся, я заскучать тебе не дам. Не успел ответить, как под ногами появился круг. В последний момент успел отскочить, как возникли мечи и кинжалы разных форм. Такая сила и впрямь пугала. Значит, ты у нас тип клинка. Довольно неплохие навыки. Оригинал владеет личным иллюзорным типом. Соответственно, у его клонов тип тоже личный. Неужели ты не знал об этом? Что за бесполезные убийцы пошли в наше время? Личные навыки? У всех? Теперь ясно, как тип самоконтроля смог доставить столько неудобств. Однако мне кажется, что это испытание слишком уж сурово для повышения пластины. Оно того не стоит. В ближнем бою сражаться не собираешься? Ни к чему. Под ногами снова появился круг. Я подпрыгнул, но в этот момент на стене за спиной возник второй круг. Появившееся копье вонзилось в ключицу, заставив скрикнуть от боли. Упал на пол и с трудом приподнявшись, откатился в сторону, увернувшись от третьей атаки. Прямо с огнем играю. И что с ним делать? Точно. Выпустив миниатюрного Тринити из кармана, что сейчас больше напоминал таракана на ножках, я поднялся, взглянув в глаза противнику. Смотрю, ты уверен в своей победе? Да, ты меня и пальцем тронуть не сможешь. Не будь так уверен! Еще один круг появился прямо подо мной, следующий вместе, куда сдвинулся. Увернуться и от него труда не составило, а как заметил торчащий из круга копье, схватил его и выдернул. Такая магия воссоздает оружие, но лишь тот фрагмент, что оказался в нашем мире. Соответственно, сейчас в руке у меня находилась половина от копья. Но этого было достаточно. Метнув его в клона, я и не надеялся, что попаду, но Тринити уже был у цели. Пусть и маленький, но сила прежняя. Забравшись под штанину, он немного увеличил клыки и укусил противника за ногу, отчего клон, отбив копье, отвлекся. Следом же за его оружием летело мое. Нож попал в грудь, прижав врага к стене. Быстро добравшись до раненого врага, вытащил нож и вонзил в глаз. А как понял, что здесь покончено, прижался к стене, прижав руку к плечу. Оно сильно кровоточило. Тринити, показавшись у моей ноги, заскулил. Я сунул его обратно в карман, натянув улыбку. «Ничего, царапинка, дружище, что там у нас дальше?» Слез на первый этаж и, подойдя к двери, слегка приоткрыл ее, осмотревшись. Очередной длинный коридор. Вроде никого. Однако в конце виден свет. Так, самоконтроль и клинок были. Остается дальнобойный, ментальный, перевоплощение и лечение. И такое у него есть? Тогда разумно было бы кому-то из этих представить. Может, дальнобойный тип охраняет? Сам по себе он вряд ли угрозы будет представлять. Гора мышц без магического типа мне не помеха. Решив не задерживаться, двинулся по длинному коридору. До выхода оставалось уже несколько метров, как чуйка дала о себе знать. Лишь чудом пригнулся, уклонившись от ледяного штыка, пролетевшего прямо надо мной. Так и думал дальнобойный маг. И местность подходящая. За этой дверью находилась громадная комната с такой же сетчатой тропинкой по всему периметру. В центре яма с огромным вентилятором внизу. Упаду, и получится конфетти. Напротив меня, у самой дальней стены, и стоял маг со способностью швыряться льдинами. А рядом с ним второй клон. Скорее всего, он и отвечает за лечение. «Смотрю, вы умом не блещете!» — выкрикнул, чтобы точно услышали. Из-за вентилятора стоял дикий шум. «Я не думал, что такой, как ты, справится с двумя моими лучшими клонами». Он был хладнокровен и уверен в себе. Второй же просто молчал, не поднимая взгляда. «Скромничай!» Мне уже приходила мысль о том, что можно все типы магии на качество и чувство разделить. К примеру, самоконтроль будет уверен в себе, потому что способен усиливать определенную часть тела. Клинок не станет расслабляться, потому что его оружие буквально создано для настоящих сражений. Дальнобойный магия всегда казалась мне агрессивной. В моем мире дальнобойным магом как и многим другим, что не сражаются в первых рядах, доставалось минимум славы. Женщины тем более их не облепляли, считая, что они боятся подойти ближе. Оттого, если случится конфликт в баре, то именно с этими ребятами. Здесь та же фишка. «Эй, тебе дали мага лечение, потому что боятся, что ты ничего не сможешь сделать против меня» спровоцировал, прыснув ухмылкой. «Как же меня бесят такие глупцы!» Он в ответ рявкнул, выйдя из себя. «Как и думал, маги вроде меня играют самую большую роль в битвах. Тогда этот второй тебе не нужен, так? Не считаешь ли ты его лишним? Или все же боишься, что проиграешь мне, если останешься один?» Едва я закончил, как первый клон направил на лекаря руку и костанул магию льда прямо ему в лицо, убив собственного товарища. Как же глупо и смешно. Повелся на уловку, изменив свое положение. Я и без него с тобой справлюсь. Настоящий глупец здесь ты. Направился прямо на врага. Мой глаз не позволял отслеживать магию в теле клонов, но вот направленную атаку предсказывал безошибочно. Да и с момента, как я стал сильнее, предвидение только улучшилось. Приблизившись достаточно, чтобы ударить, тут же отскочил в сторону от прямого попадания и, зарядив ребром ладони по горлу, схватил клона за волосы, подтащив вниз. Он влетел лицом прямо мне в колено, рухнув после этого на пол. Слишком уж просто. Нож тут же оказался в его груди, а я отряхнул руки, оглядевшись. Итак, минус три. Раз они решили защищать территорию по мере спуска к главному, то хотя бы один должен находиться у самого начальника. Скорее всего, перевоплощение. Ментальный тип всегда имеет 50-процентный шанс на успех. По крайней мере, в моем мире было так. У одних высокие показатели сопротивления, у других артефакты, блокирующие ментальные атаки, у третьих так вообще мозгов нет, чтобы завладеть ими. Но сейчас вопрос передо мной встал другой – идти ли дальше? С последними двумя мне повезло. Опаснее всего оказался самый первый. Ментальный, скорее всего, тоже не справится. Еще в прошлом мире я выяснил, что такого, как я, подчинить невозможно. Наверное, из-за способности или прогнившей души сундука. Здесь результат должен быть идентичным. Однако, возвращаясь к прошлому вопросу, есть ли шанс, что настоящий Михаил не создал убитых заново, пока я здесь разбирался? Рискну. Коснувшись плеча и цыкнув из-за резкой боли, дошел до двери, перед которой дальнобойный маг и стоял. За ней находился непривычный коридор, а следующая комната с длиннющей лестницей, ведущей куда-то вверх. Может, главное, крыло управляющего завода? Было бы логично начальнику сего банкета прятаться именно там. Но почему-то руки так и трясутся. С одной лишь раной на плече я еще могу сражаться и осознаю это. Неужели... В этот самый момент в пол вылетело какое-то существо. Я аж к стенке прижался, не в силах унять ту самую дрожь. Передо мной сейчас стоял двухметровый человек с длинной шерстью по всему телу. Наверное, правильнее будет назвать его оборотнем. Он, морда тоже собачья, уши торчком, за спиной хвост мельтешит, руки с когтями, настоящее зверье. Неужели моя цель настолько уверена в себе, даже после убийства трех сильнейших клонов, раз отправила мага перевоплощение? — Эй, ты же очередная игрушка своего босса Михаила, — обратился к собачке с насмешкой, — извини, резиновый мячик не захватил. — Как смеешь ты обращаться ко мне с такой вальяжностью? От тебя несет человек. «Поскорее сдохни!» Да уж, ожидаемо. В прошлом мире не было подобных способностей, но вот оборотни, помнится, обитали в отдаленных частях проклятого леса, что в северных землях. Я с Мириной как-то туда по просьбе ходил. Оборотни всегда вели себя надменно, словно являются какими-то высшими существами. Их сила ведь буквально животную форму возвращает, Кои люди тоже владели тысячи лет назад. Не торопись, щеночек. Неужели оставил своего хозяина одного? Не боишься? Одного? Какой же ты глупец! рассмеялся он мне в лицо, чем откровенно выбесил. Мне хватает магической энергии, чтобы окружить себя защитой. А теперь избавь меня от своего запашка. Хватает магической энергии? Что он имеет в виду? Если это не блеф, то клоны, убитые мною, и вправду могут уже находиться у оригинала в целости. Ладно, сейчас не об этом. Передо мной стоит монстр, сила которого превосходит мою раза в три. Прямо чувствую, расслаблюсь хоть на мгновение и тут же помру.